Рошер тем временем опрашивал слуг и служанок, но... Да, конюх, дорош рейнар, работник хороший, но не без придури. У кого-то самомнение, у кого-то вино, карты или кости. В случае дороша этой дурью были женщины, причем замужние. Мужчина влюблялся, обхаживал объект воздыханий, добивался своего, обожал женщину, ценил месяца два и переключался на следующую. Постоянство ему не добавляли даже регулярные визиты рогатых мужей с чем-нибудь увесистым. Но при этом он жестко разделял работу и личную жизнь. Знакомился на улицах, в тавернах, где-то еще, но из прислуги никого не трогал. Мог ущипнуть, мог шлепнуть по попке, сказать комплимент в меру разумения, но и только-то. Нарывался уже, чудом ноги унес. Вот с тех пор и решил, что на работе ни-ни. За кем он сейчас ухаживал? «Да кто же знает. Вроде как с Вайсти они вместе выпивали, может, чем и делились. Вайсти — второй конюх, но его сегодня нет, выходной у него. Была ли у него семья? Нет, семьи не было, детей тоже. Родители вроде как были, но в другом городе. Отрезанный ломоть, иначе и не скажешь. Где жил покойный? Да вроде как на Кузнечной улице, снимал комнатушку, говорил «Зеленый дом». Вот туда Рошер и собрался. В гостиной было весело и интересно, так что мимо пришлось красться на цыпочках. Туда прибыл сам почтенный начальник стражи, сар Карен Шойс, и тут же взялся за прислугу. Если конюха отравили, то кто? Конечно, кто-то из слуг, дворецкий, например, или второй конюх. Нельзя доказать, так на дыбе признаются. Гарту, понятное дело, эта постановка вопроса не понравилась, На дыбе кто хочешь и в чем хочешь признается, хоть в покушении на короля. И нужно-то не признание, а правда. А как ее добиваться? сор начальник и понятия не имел. Орать, грозить, ногами топать – маловато будет. Слуги краснели, бледнели, зеленели, но свою вину упорно отрицали. Вот ведь негодяи. Пойти тем же путем, что и Рошер, и начать с обуска у конюха Сару и в голову не пришло. Может, мысль и заглянула, но увидела, что внутри пусто, и вышла. Ну, не дано человеку думать. Зато орет он душевно. Громко так, и подхалим знатный. И деньги для стражи выбивать умеет. Так что все довольны и стражники, и начальство. Словом, Рошеру скользнул потихоньку и отправился на Кузнечную улицу. Небольшой закоулок на окраине города был серым. И этим все сказано. Серые дома, серая земля, почти никакой зелени, а еще несколько кузниц. Ой, не просто так обозвали улочку. Живущие здесь уже привыкли, а вот тех, кто в гости пришел, так и тянуло уши заткнуть. То слева — бам, то справа — бом. Потом вопль несется на половину улицы. «А ну, качай меха как следует, свинячие отродье!» Одним словом весело, зато и недорого, наверное. Зеленый домик Рошер нашел без труда, и уговорить хозяйку дать ему покопаться в вещах постояльца было несложно. Звучало это, правда, так. М -м, «Мы тут с Дорошем встретиться договорились, да я пораньше пришел. Ничего, если я в его комнатке подожду». За три серебряные монеты хозяйка и возражать не стала. Поняла, конечно, что неспроста это. Выжига старая, но спорить не стала. Справедливо рассудила, что ничего крупного Рошер не вынесет, а мелочь, да нет у ее постояльца ничего ценного. А если есть, так она всяко отопрется. Ценного и не нашлось. Платила Айлена, то есть ее супруг, своим людям вполне прилично, но деньги у Дороша не задерживались. Уходили в красивую одежду, которая не конюху бы пору, а может даже и лория из небогатых, В дорогостоящее хобби соблазнять женщин нынче недешево, красивые жесты нужны. А Дорыш соблазнял, и не самых бедных горожанок, сразу видно. В одном из шкафчиков комоды нашлась целая коллекция женского белья. Чулочки, панталончики. И, судя по размерам, принадлежали они разным дамам, очень разным. Милые сувенирчики на память или повод для шантажа? Да нет, часть бельишка была самой обыкновенной, без инициалов, вышивок и прочего. Красивая, тонкая, изящная. Но с уверенностью опознать его на своей жене Рошер бы точно не взялся, слишком уж безликая. Любовнику оно определенно говорило о победах, а вот остальным... Или есть что-то еще? Письма, записки, памятные мелочи? Рошер придерживался того мнения, что шантажист тварь подлая, и не может быть он шантажистом только один раз. Дорошу за тридцать в этом возрасте из малопочтенной профессии уходят, а не приходят. Так что пришлось простучать подоконники, стены, половицы, умаился, как если бы бревно ворочил, но зато его усердие было вознаграждено. Под подоконником тайничок и нашелся. Рошер потянул его в сторону, а тот «возьми, да и отойди», открыв нишу с ценным содержимом, небольшой такой деревянной шкатулочкой с кучей записок, которые тут же отправились по карманам. Шкатулка тоже была обследована, а потом вернулась на место. Пусть берет, кому надо. Сам Рошер спустился вниз и за небольшую сумму, еще в пять серебрушек, уговорил почтенную Кайту Вернес сообщить ему, ежели кто будет интересоваться конюхом. Мало ли. Кайта прищурила и без того маленькие глазки, подумала и выдала, что интересовались. Уже с утра и интересовались. Полюбовница его, не иначе. Отставку он ей дал, что ли? Уж она бегала, тут бегала, унижалась. Она, Кайта Вернес, никогда бы себе такого не позволила. Фу, пошлость какая. Видела ее раньше? «Ну, если подумать...» Рошер тоже подумал, глядя на оплывшее брылястое личико прелестной Кайты и добавил еще пару монет. Что поделать, сейчас он не стражник и не может пригрозить тюрьмой или отвесить пару пинков. Но подкупить свидетеля может, а золотой ключик открывает любые двери. Кайта расплылась в улыбке. «Приятно и поговорить с хорошим человеком!» «Да, видела я ее в квартале Мадисток. У нее своя лавка, а она кружевными шалями торгует. Уж дети у нее, а туда же срамота». «Вы ее знаете?» «Имени не знаю. А лавка третья от угла. Как свернуть с каштановой улицы на кружевную? Там еще ставни с рисунком в виде паука, плетущего паутину». Рошер поблагодарил Кайту еще одной монетой. «Бросил, значит?» Тут сплетнице вполне можно было доверять. Такие за перестрел определят, кто с кем спит, кто кого бросил и... «Скажите, Кайта, а ради кого он ее бросил? Вы ведь женщина умная, наблюдательная, вам бы в страже работать». «Ой, да скажите тоже». «Кайта, ну я же вижу, с вашим умом, талантом, опытом». Ох, а вот про опыт он зря, скривилась. Тем более, что для молодой женщины он совершенно необычен. Лицо Кайты разгладилось, и Рошер продолжил уговоры. Ломалась она с полчаса, но, наконец, Рошер добился от нее осмысленных заявлений. «Ну да, бросить он свою последнюю бросил, а вот ради кого...» У Кайты создалось впечатление, что эта женщина ему давно нравилась, но в руки не давалась. Так хвостом крутила. Но кто она? Нет, вот это было неясно. Не встречались они? Здесь точно не встречались. Рошер поблагодарил Кайту, поцеловал ей ручку на прощание и ушел. Записки прямо-таки жгли ему карман.